Он говорит, что и здесь Каин устроился неплохо и едва ли работал кайлом или катал тачку. Как писал в своих воспоминаниях Болотов, служивший в Рогер -Вики конвойным офицером, те из каторжников, кто имел деньги, дикий камень не ломали и на дамбу его не таскали, а жили припеваючи в отгороженных из общей казармы покоях, окруженные заботой начальника конвоя. И последнее. Никто из названных на следствии Каином московских чиновников вместе с ним на каторгу так и не отправился. Расследование их дел за недоказательностью обвинения закончилось ничем, что и неудивительно. Они все говорили, что о преступлениях Каина не знали, а из чем и даривал злодея их, то разве шапками, кладками, перчатками, да упомянутыми популярными в Москве пуховыми шляпами. О боли, — говорили чиновники, — ничего у него не бировали, да и шляпы эти перчатки бировали без охоты по бедности. Жалование ведь им задерживали постоянно. Глава одиннадцатая. Российских мус успехи. Впрочем, что это мы все о мерзости, да о душегубствах. Мир, как известно, окрашен не только в черный цвет, он цветной и многоголосый. «Век песен» — так назвал Елизаветинское царство не поэт Гаврила Державин. Действительно, эти двадцать лет оказались выдающимися в истории русской музыкальной культуры, и главную роль здесь сыграли личные пристрастия императрицы, женщины, одаренные несомненными музыкальными способностями. Известно, что императрица пела в церковном хоре, а в придворной капелле был даже особый пульт, за который она обычно вставала. Из любви Елизаветы к хоровому малороссийскому пению, и выросла ее любовь к Разумовскому, чей голос очаровал государынь. Историки русской музыки считают, что Елизавета — автор двух народных песен, которые она распела в 1730-х годах. Елизавета вообще любила петь, и, как отмечалось выше, часовые у ее покоев слышали, как государыня пела для себя. Став императрицей, Елизавета сделала музыку важной составной частью жизни своего двора. Естественно, главное внимание уделялось оркестру придворной капеллы. В 1757 году он увеличился в четыре раза по сравнению с 1740 годом, в чем в нем преобладали высококлассные итальянские, французские и немецкие музыканты. Во время долгих обедов и ужинов для улучшения аппетита и усложнения слуха хозяйки и гостей с хоров непрерывно, в течение нескольких часов, звучала, как писали в газете «Санкт-Петербургские ведомости», вокальная и инструментальная музыка. Музыки при дворе было столько, что все царство не елизаветы походило на какой-то непрерывный музыкальный фестиваль. Отныне впредь при дворе каждой неделе после полудня, читаемый указ от 10 сентября 1749 года, быть музыки по понедельникам танцевальной, по средам итальянской, а по вторник мы в пятницу по прежнему указу быть комедии Конечно, при дворе Елизаветы Петровны, как и во всей Европе, господствовала итальянская музыка. В 1742 году из Италии в Россию, после некоторого перерыва, Вернулся Франческо Райя, композитор, дирижер и режиссер, уже работавший раньше при дворе Анны Ивановны. Он привез с собой оркестр, труппу актеров и певцов. И после этого начались постановки грандиозных оперных спектаклей. Опера была вершиной театрального и музыкального искусства того времени. Она отличалась от современной оперы и по жанру, и по станическому воплощению. Как писал знаток и теоретик русского искусства XVIII века Якоб Штеллин, опера называется «Действие, пением отправляемое». Она, кроме богов и храбрых героев, никого на театре быть не позволяет. Все в ней есть знатно, великолепно и удивительно. В ее содержании ничто находиться не может, как токмо токмовысокие несравненные действия, божественные в человеке свойства, благополучное состояние мира золотые века собственно, в ней показываются для представления первых времен мира и непорочного блаженства человеческого рода выводится в ней счастливые пастухи и удовольствие находящиеся пастушки приятными их песнями и изрядными танцами изображает она веселье дружеских собраний между добронравными людьми через свои хитрые машины представляет она нам на небе великолепие и красоту вселенной